Глава двадцать четвертая. Выхожу из университета и жду, что снова на парковке увижу Дениса. Каждый раз делаю вид, что он меня раздражает, а внутренне визжу от удовольствия. Но стоит выйти, как моему шоку нет предела. На парковке стоит машина дедули. Лика врезается мне в спину, над чем-то хохача а у меня по спине пробегает озноб. Он же может догадаться, может все знать. Я не знаю как, но дедушка всегда знал наперед, что мы творим с Ликой. «Ух ты, деда!» — довольно пищит Лика и срывается с места. «Да и мне нет никакого смысла стоять здесь дальше. Иду за сестрой и не свожу взгляда с самых родных моих». Лика что-то рассказывает дедуле, который вышел из машины. Он внимательно слушает ее, но я вижу, как он бросает на меня взгляды. «Привет, дедуль!» Стараюсь улыбнуться не нервно и здороваюсь с ним. Сама ныряя в его объятия и прячу лицо в куртке. Сердце заходится в бешеном ритме. Хочу перестать волноваться, но не выходит. «Ну что, мартышки мои, давайте, дед вас накормит!» – предлагает дедуля и целует меня в макушку. Лика соглашается, не переставая рассказывать дедуле об учебе. «А я понимаю, что сейчас все изменится». Как бы не хотела, но я по звуку уже знаю, когда подъезжает Денис. А вот и братец. Лика в своем репертуаре, а мне хочется провалиться сквозь землю. Здравствуйте, Илья Данилович. За спиной раздается уверенный голос Дениса. Опоздал немного. Простите, девочки. И его непринужденность, и такая легкость выбивают меня из равновесия. Бросаю на него взгляд и ловлю улыбку и подмигивание. «Ну, хоть приехал уже прогресс», — спокойно говорит дедуля, пожимая руку Дениса и делясь с ним планами. «Они все говорят, а я вроде и слышу слова, но не могу поймать суть». Денис делает шаг ближе, что-то рассказывая дедушке, и чувствую его руку на спине. «Его слишком много, он постоянно рядом. Вот как любит говорить мама. Я его гоню в дверь, а он лезет в окно». Боже, да я сейчас все мамины фразы совершенно по-другому воспринимаю. «Давайте, девочки, грузитесь!» — командует дедуля, и только сейчас я прихожу в себя. «Ну, а ты давай за нами, ехать-то нам всем в одну сторону!» «Я за вами!» — кивает Денис, и я замечаю улыбку на его губах. Во рту пересыхает от воспоминаний. По телу пробегает дрожь, но всю ситуацию спасает лика Хватает меня за руку, тащит к машине... А я хочу сейчас с Денисом. Я такая дура, что самой смешно. Гоню его и сама не могу без него. Ну что, братец, обгонишь дедулю? Спрашивает довольно Лика, пытаясь запихнуть меня в машину. Ну нет, спокойно отвечает Денис, открывая дверь своей машины. Я лучше спокойно за вами. Дедушка одобрительно кивает, а Лика садится рядом, бурча под нос себе, что Дэн трусишка и как в страшном сне я вижу ту, кого предпочла бы больше никогда не видеть. «Денис!» — слышу неожиданный визг на всю улицу и бледнеет. Все происходит как будто в замедленной съемке. Я вижу Тину, с которой перестала общаться после того случая в клубе. Она бежит к Денису, что-то пища, как курица, подбегает к нему и, прыгнув на шею, впивается в щеку своими ярко накрашенными губами. Дедушка же только нажимает кнопку блокировки дверей и выезжает с парковки. А я не могу отвести взгляд от Дениса и того, как он берет Тину за талию. «Эй!» — Лика первая приходит в себя. «Дед, остановись!» «Зачем?» — спрашивает дедушка вроде и спокойно, но вот голос его напряжен. «Дедуля!» — Лика повышает голос, но ничего больше не говорит. «Он мальчик взрослый, сам разберется со своими девушками». — отвечает дедушка, подъезжая к перекрестку. А я чувствую, как у меня внутри все стягивает болью, до да такой, что не могу даже вдохнуть. — Да какая она девушка! Шкура! Лика! Дедушка бросает на нее строгий взгляд и замечает меня. — Аля! — зовет он, но я не реагирую. Вот сейчас не могу даже сделать вид, что улыбаюсь или мне все равно. Мне не все равно. Я ревную и боюсь. А еще это все больно. От секса до его объятий, да еще и с кем? С Тиной. Я убью его, шипит Лика, пытаясь рассмотреть что-то в заднее окно. Аля снова зовет меня дедушка, и мне бы улыбнуться ему и сказать, что все хорошо, но все совершенно нехорошо. А может, шепчу я, задыхаясь. Мне сложно сделать нормальный вдох, но я стараюсь. Может, поехали к тебе, дедуль?» Спрашиваю я, но взгляд на дедушку не поднимаю, перевожу его в окно. «Ну, нет», — уверенно заявляет дедуля. «Макарова не убегают от проблем. остального даю десять минут. Не явится, я его сам пристрелю. И мне за это ничего не будет». «Вот и правильно», — поддакивает Лика.